Глава 21 Я находился в прерии. Изумрудная трава пестрела алыми маками. У моих ног струилась глубокая река. Но отчего мое сердце сжималось в тревоге? Вдруг на том берегу я различил силуэт. Это была женщина. Она стояла ко мне спиной. Я позвал ее, но она не услышала. Я подбежал к самой воде, стал громко кричать, но мой голос не долетал до того берега. Тогда, охваченный безумной надеждой, я кинулся в реку. Вода заливала мне глаза, рот, ноги мои увязали в тинистом дне, но я шел, шел и шел, протянув вперед руки. И, несмотря на душившую меня тину, я кричал и отчаянно звал «Пад! Пад!», но женщина не шевелилась. С величайшим трудом я добрался до противоположного берега и ухватился руками за камни, окаймлявшие реку. Я вырвался из объятий вязкого дна, я был спасен, но меня вдруг опутали тысячи цепких лиан. Они присасывались ко мне, оплетали и хватали меня, они ласкали меня, точно женские руки. Я уже готов был сдаться, но пад была рядом. Она ждала меня, я должен был к ней прорваться. Нечеловеческим усилием я освободился из гибких объятий ян, но когда выбрался, на простор прояви и пад уже не было. Она исчезла, она растворилась. Я ее звал, я шарил в траве, я вглядывался в горизонт, ни души. Слезы отчаяния жгли мне глаза. Я отказывался верить в свое поражение. И вдруг... Вдалеке я увидел распростертое женское тело. Наверное, устав меня ждать, она задремала. Я приблизился к ней, охваченный радостью и желанием. Я наклонился над ней, чтобы стиснуть ее в объятиях и с ужасом. Отшатнулся, потому что передо мной лежал растерзанный труп Атрин Вильсон. Меня пронзила страшная боль, и одновременно в ушах у меня... Оглушительно зазвенело. Я открыл глаза и зажег лампу из головы Было три часа ночи. Кто мне может звонить в такое время? Это, несомненно, ошибка. Но телефон продолжал звонить настойчиво и безжалостно, раздирая мне барабанные перепонки. И я еще, как следует не очнувшись от сна, схватил трубку и хрипло пробурчал. — Алло! Молчание. «Я уже собирался положить трубку. Как вдруг откуда-то издалека, словно меня вызывала планета Марс, совершенно незнакомый голос прошептал «Тейлор». У меня перехватило дыхание. Теперь молчал уже я. «Тейлор», — повторил марсианин. «Да, это я», — ответил я машинально. И тогда межпланетный голос сказал «Вы, кажется, любите свою жену». Как вы думаете, стоит она пяти тысяч фунтов? Тогда будьте с этой суммой завтра в один часов вечера в «Золотой рыбке» в Мейденхеде. Закажите порцию рома и держите в руках рыболовную газету. Не понял, не понял, о чем вы, завопил я отчаянно. В трубке щелкнуло, нас разъединили. Что вы сказали, тупо повторял я. Разговор закончили? спросила дежурная телефонистка Камберленда. Да, то есть нет, потом спросил, будьте любезны. Я не мог бы узнать, откуда мне сейчас звонили. Короткая пауза и вежливый голос телефонистки. К сожалению, сэр, это невозможно. Разговор был не междугородный. Звонили из автомата. Но это не слыхано! опять закричал я гнусный шантаж! Метод достойный Аль капоны, а британская полиция и вуз не дует. Я этого так не оставлю. Я... Но это был глаз вопиющего в пустыне. Телефонистка, наверное, уже уткнулась в детективный роман или уснула. И, конечно же, я это так и оставил. Четыре часа бессонницы, последовавшие за звонком, убедили меня, что другого выхода нет. Мерфи так плохо принял меня накануне, что я уже не надеялся на его помощь. Он наверняка станет уверять, что все это мне приснилось. Возможно, я мог бы его упросить, чтобы он послал в Мейденхэт кого-нибудь вместо меня, но те, кто похитил по тоже не вчера на свет родились, их вокруг пальца не обведешь. Я знал про такие случаи и в Чикаго, и у нас в Милоке. Когда у моих друзей Паркинсов. Украли маленькую дочку, они имели глупость поднять на ноги полицию. Но им пришлось дорого за это заплатить. Полиция преступников не поймала, а тело маги спустя полгода нашли на берегу Мичигана, куда его прибило волнами. Если бы ты был здесь, Том, я бы обратился к тебе за помощью. Но тебе как нарочно понадобилось в это время уехать в Бирмингем? Но как тут не видеть перц судьбы? Мне предстояло действовать одному. Раздобывать эти пять тысяч фунтов. Вручать пад на зло скотланд ярд Возможно, мои рассуждения были отчасти продиктованы какой-то бравадой. Желанием вас подразнить, доказать вам всем, что я в силах и сам без вашей помощи выпутаться из беды. Но главное, конечно, было в другом. Я смертельно устал. Я хотел одного покончить скорее с этой историей, покончить любым способом и любой ценой. Да, если говорить насчет любой цены, это оказалось не так-то просто. Я потратил на это почти весь день, даже для управляющего отделением американского банка, пять тысяч фунтов сумма весьма внушительная. Представитель Чейзбанка банка в Лондоне не решился судить мне ее просто под мою подпись — но он согласился позвонить за мой счет Сэму Гендерсону, с которым был немного знаком. Ради этого пришлось прождать до часу дня. Я сидел как на иголках. Если дело с чейс-банком сорвется, я пропал. К концу дня, в субботу, и сам Рокфеллер не раздобудет ни цента на лондонских тротуарах. К счастью, Сэм незамедлительно за меня поручился». Обещал сразу же перевести эту сумму телеграфом через банку в Нью-Йорк и представитель сдался. Он вытащил из своего личного сейфа пачку в пятьдесят купюр и протянул их мне с понимающей улыбкой. Смысл, который был приблизительно таков: э-э, этот американский повес очтился здесь на холостом положении и хочет малость прозвлечься. Боюсь утверждать. Но мне показалось, что на прощание он мне даже подмигнул. Я не был в Мейдхэде десять лет. Со временем моей помолвки спад. В ту пору мы часто приезжали с ней поужинать на берегу Темзы. С того времени там мало что изменилось. Все тот же славный укромный уголок с некоторым налетом кокетства. Разница была лишь в том, что я привозил туда по летом, и весь Мейдхэд был заполнен гуляющими. Теперь же сезон кончался, и городок дремал, спрятав под крыло свою птичью голову. Я легко искал золотую рыбку, довольно изящный ресторан с застекленной террасой, выходившей на реку. Когда я вошел, было около половины одиннадцатого. Две парочки заканчивали ужин, я сел за столик в углу, и, как мне было предложено марсианинам, заказал себе рому. В руке я держал номер газеты «Охота и рыболовства который успел купить в последний момент на падингтонском вокзале. Ни охота, ни рыболовство меня никогда не интересовали, и я даже не стал делать вид, что читаю. Последние клиенты ушли, я остался в ресторане один. Что меня ожидало? Я был готов ко всему. В одном из карманов у меня было пять тысяч фунтов, в другом — револьвер. Но я не имел ни малейшего представления, как будут дальше развиваться события. Официант погасил огни, оставил только лампу у меня на столе. Через запотевшее стекло я видел несколько освещенных окон на том берегу и небольшой кусочек темзы. Ночь была светлее, чем предыдущие ночи, но порой все затягивалось легкой переной тумана. Я был на террасе совершенно один. Официант тоже исчез, словно не хотел мне мешать. Обстановка самая подходящая для подобного рода сделок. Мне оставалось только ждать. Дверь тихо отворилась, но это был все тот же официант. Он огляделся и быстро подошел к моему столику. Это был совсем молодой парень, почти подросток, белокурый, развощекий, похожий на девушку. Неужели это невинное создание тоже замешано в гнусной интриге? Он посмотрел на меня с улыбкой. — Кажется, у меня есть для вас кое-что, сэр. — Возможно. — Давайте сюда, — ответил я. Он полез в карман брюк и вытащил обыкновенный конверт. — Это? — спросил он. — Наверное, это. Я сам толком не знаю. — Письмо пришло с утренней почты. Большой конверт, а на нем Джону Лорду. — Джон Лорд — это я, сэр. Может, моя мать и не леди, а я все-таки лорд. Он глупо захихикал. — Мне это подействовало на нервы. Ну и чуточку растрогала. Но я не вижу вашего имени на конверте. Сейчас я вам объясню, — сказал Джон. В тот большой конверт, который пришел на мое имя, был вложен вот этот. А еще была записка. Передайте это джентльмену, который придет сюда сегодня в одиннадцать вечера, с тормоловной газетой в руках и закажет Рому. Если он не придет, сожгите письмо, не читая. И вы послушались? Я бы на вашем месте прочитал. Ни за что в жизни. Джон Лорд доверительно наклонился ко мне. Там был билет в фунт. Зачем же я стану читать чужие письма? Несмотря на обуревавшее меня беспокойство, я не мог удержаться от смеха. Хорошо. Вот вам еще один такой же билет, — сказал я, вынимая бумажник. Спасибо, Джон. Я распечатал конверт. Официант глядел на меня большими синими глазами и инквизиторски улыбался. Хорошие новости? — спросил он. — Любовное письмо? — Да, конечно, — ответил я. Сунул письмо в карман пиджака, приветственно помахал рукой любезному Джону и покинул золотую рыбку. В сером конверте лежал неумело набросанный фиолетовыми чернилами план местности, и печатными буквами было выведено в сарае в полночь. Почти все огни уже погасли, дома скрылись в тумане, и мне стоило большого труда найти дорогу, но план при всей своей корявости был довольно точен. Я свернул направо, потом налево, добрел до берега Темзы и пошел вдоль нее по узкой тропинке, которая, очевидно, вела прочь из деревни. Пройдя минут десять, я дошел до деревянного моста и ступил на него, мост был шатким и трухлявым. Я чуть не свалился в воду, но все же достиг наконец того берега, совсем как в моем сне, который и вправду оказался пророческим. Передо мною в тумане чернел лодочный сарай. Потоптавшись немного возле него, я нащупал дверь, входить ли мне сразу внутрь. В записке говорилось, чтобы я был здесь в полночь, а в деревне только что пробило половину двенадцатого. Пожалуй, лучше было. Подождать на воздухе. Нет, не то чтобы я очень боялся, но было как-то неуютно забираться одному в эту хибару. Я нашел на берегу перевернутую лодку, сел на нее и стал ждать. Неужели пад была здесь, и меня поведут еще куда-то? Эта мысль была неприятна. Я торопился поскорее все завершить. Да, конечно, у меня не было уверенности в том, что все кончится хорошо, но уж если Рихтер или кто-то из его приспешников меня сюда вызвал, значит, что-то должно произойти, была ли это ловушка. При этом я сомневался, должны же они понимать, что я приду с оружием, что я могу предупредить полицию. Боялся я одного. Что дело сведется к новым проволочкам. Я твердо решил, что не уйду отсюда, пока не увижу пад, или, по крайней мере, не узнаю ее точного места пребывания. Если при этом произойдет драка, что ж, тем лучше. Внезапно я вздрогнул. Внутри сарая забрежил свет. То ли зажгли свечу, то ли керосиновую лампу, не знаю, но какое-то мерцание появилось. Значит, они были там. Пора было действовать. Прежде чем войти, я все же решил сперва обойти сарай со всех сторон. Оказалось, что он гораздо обширнее, чем я думал сначала. Собственно, это был даже не сарай, а множество примыкающих друг к другу лодочных ангаров. Из-за тумана я так и не смог определить, где же кончается все это сооружение. Мое открытие еще больше меня встревожило. Кто мог поручиться?» что это нагромождение построек не служит пристанищем для шайки негодяев, которые похитили пад. Не забираюсь ли я в волчью пасть? Нет, я не предвидел, что дело может принять такой оборот. Я наивно представлял себе всю операцию и как своего рода джентльменское соглашение в элегантном ресторане или, в крайнем случае, как бурные торговые переговоры под открытым небом. А теперь выяснялось, что мне предстоит лезть в эту берлогу. Но отступать было поздно. Как раз в этом мгновении часы в Мейденхейде пробили полночь. Свет в слуховых окошках сарая погас. Я вытащил из кармана револьвер, снял его с предохранителя и храбро шагнул в сарай. И мгновенно понял, что совершаю безумие. У меня не было с собой даже карманного фонаря. Я прошел несколько шагов, пытаясь как-то сориентироваться в темноте. Единственным источником света была смутно милевшая щель в двери, которую я оставил открытой. Я наткнулся на связку канатов, чуть не выронил револьвер, громко выругался. Потом крикнул «Есть здесь кто-нибудь?» Никто не ответил. Но в нескольких шагах от себя я услышал чье-то -то дыхание. Тогда я ринулся вперед. Но тут же стукнул собой острый нос лодки и, взвыв от боли, упал на колени. В ту же секунду мне в лицо ударила вонючая струя какого-то газа. Я успел почувствовать запах хлороформа и потерял сознание.